После всего этого Франсуа вообще забастовал. — Ничего страшного, — весело сказал он. — Бывает же так, что концерт откладывают по болезни артиста. Гинденбург его свита нагрянули в штаб Франсуа, который остался неколебим в сознании своей правоты. Пока я не получу перевесов тяжелой артиллерии, я не строну свою дивизию с места, чтобы не видеть ее погибающей с воплями на русских штыках.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 Завтра генерал Раненкам останется далеко от Самсонова, а Самсонов расценивает бои с нами, как бои с нашим арьергардом, прикрывающим отход восьмой армии в сторону Вислы. В середине дня шестой корпус армии Самсонова оставил позицию возле городка Бишофсбурга,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 У меня сложилось убеждение, что мы вступили в бои не с арьергардом отступающего противника. Напротив, перед нами возникла очень крепкая армия, обновленная резервами и хорошо передислоцированная для активного наступления против нас. Александр Васильевич нехотя согласился со мною. Возможно, сказал он.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 Вот уж не знаю, сколько русских пленили немцы. Но мы гнали и гнали в свой тыл длиннющие колонны плененных немцев. Жаркий день угасал. До окраины Нейденбурга едва докатывался грохот тяжелой артиллерии, где-то пахавшей позиции. Это не наши...